Как-то раз руче гулял по лесу, видит стоит еж. но он спрашивает, чего стоит. а Ежи говорит, я жду своего отца. Тут петруча засмеялся и говорит, и что, тебя же не твой отец? А ну ври. Ежа разозли и убил Петру, Петручу умер, нет больше Петру, но и ежи нет, не петруча, нет Ежа, осталась одна мать, решила мать родить новых Ежи и Петру, и это ей удалось, на то она и мать. Cool. <laughs>